Антисемитизм страха. Уже в античное время учёные греки боялись конкуренции евреев, а не учёные крестьяне египтяне ненавидели их как слишком захватчивых. В 17-18 веках европейские интеллектуалы сочувствовали евреям и хотели приобщить их к жизни европейских народов. Приобщили, но с неожиданным эффектом. Приобщение евреев к европейской среде производило на горожанина и на интеллигента в большинстве стран Европы впечатление головокружительного успеха. Выяснилось, что если евреям представляется возможность свободно в более или менее равных условиях конкурировать с окружающей средой, их шансы на успех значительно более высоки. Лишь на этом фоне можно найти объяснение тому поразительному явлению, что во многих европейских странах в конце XIX века послышались голоса, грозно усилившиеся с течением времени, призывающие к защите бедного европейца от всемогущего еврея. कि в нём соглашаясь с умными авторами очерка истории еврейского народа, И пожалеем лишь об одном, что эти элементарные истины обсуждаются в еврейской среде через 50 лет после Холокоста, а не за 100 лет до него. Хотя, конечно, есть такая поговорка: если бы я была такая умная, до, как моя бабушка после, я бы никогда не делала глупости. У самых развитых народов лидерство евреев вызывает скорее восхищение. Они могут себе это позволить, потому что у них евреи контролируют значительные, но не определяющие сектора в экономике. И еврейских интеллектуалов много, но они не тесняют на второй план интеллектуалов других народов. Еврейская тематика в искусстве и литературе заметна, но не выходит на первый план. Народы менее развитые испытывают перед евреями настоящий тяжёлый страх. Еллины евреев не боялись, а вот египтяне боялись. И Манифон изо всех сил пытался изобразить евреев так, чтобы с ними просто невозможно было иметь дело, чисто психологически. В 19-м и 20-м веках евреев не боялись англосаксы. Но в Германии, Австро-Венгрии и славянских странах, особенно в Польше и России, страх перед евреями только нарастал. Ведь что получается? Вдруг оказывается, что евреи это не просто какая-то забавная то неприятная разновидность туземцев, это как выяснилось, очень опасные люди. Они вдруг на протяжении считанных десятилетий, даже считанных лет, подминают под себя экономику страны, её культурную и интеллектуальную жизнь. Возможность общественной карьеры, накопление богатств, приобретение недвижимости, организация какого-то производства оказываются в зависимости от этих юрких и народцев. При этом евреи вовсе не обязательно должны быть враждебны людям из других народов или сознательно ограничивать их в чём-то. Вовсе нет. Евреи могут быть как раз очень даже благожелательны гоем, особенно кумным. Я бы даже сказала, что кумникам любого племени евреи решительно неравнодушны и очень часто стараются приблизить их к себе. В конце 19-го, начало 20-го века Европа охватила особая форма антисемитизма. Если антисемитизм во Франции и Англии в 13-14 веках был антисемитизмом конкуренции, то этот антисемитизм в частейшем в виде антисемитизма антисемитизм страха. Это, конечно, и страх перед тем, что тебе лично может не оказаться места в экономике, в общественной жизни или культуре собственной страны. Но не только. Это и страх перед тем, что ты окажешься последним из магака. Это и сложность смотреть в глаза соплеменникам, которым повезло меньше, чем тебе самому. Это страх перед тем, что твоя страна уже меняется и вскоре изменится до неузнаваемости. Это страх перед очень милыми, благоволящими к тебе народцами. потому что они вездесущие, могущественные и явно понимают, что происходит. А ты не понимаешь и во всём зависешь от них. Они тебя вознесли, значит, могут и погубить. А логику их поведения ты понимаешь хуже, чем хотелось бы. Такой страх в чём-то сродни страху перед неведомой, необъяснимой стихией. Перед землетрясением, например, или громадной молчаливой тенью, мелькнувшей вдруг на перересе тебе в сине-зелёной морской воде. Антисемитизм страха встречается и в наши дни. Например, в США, когда публикуется статистика. По числу молодёжи, получающей высшее образование, лидируют шотландцы, итальянцы и евреи. Шотландцы для англосаксов это свои. Отношение к ним примерно такое же, как у русских к украинцам и белорусам. Итальянцы это уже посерьёзнее, но бог с ними. Христиане как никак. А вот евреи вызывают самое сильное опасение, потому что страшно лет через 30 оказаться в стране, в которой элита будет Еврейской не на 5, а на все 50%. Но эти страхи современных людей – детские игрушки по сравнению со страхами, замучившими европейцев в новое время. Особенно в Германии и России 19-го – начала 20-го века.